Но и в реальной жизни кошмаров хватало. Как-то Аргедас подозвал его к себе и сказал. — Вот, посмотри на экран пять. Видишь этих людишек? Хадас увидел. Там по экрану перемещались пятеро грязных худощавых личностей. Видно было плохо, и если бы не прыгающие в руках двоих из наблюдаемых фонари, наверное, лицезреть было бы нечего. — Сейчас мы их услышим, — пояснил с сияющим лицом. — Долго еще? — спросил кто-то с экрана. Что я тебе, статус 18, чтобы все знать. Радуйся, что хоть сюда добрались. Скоро, наверное, будет дверь. По плану Лина, это и есть та самая труба. И мы близки к краю. Господи, неужели скоро? Тяжело вздохнул некто в полумраке. Стали слышны тяжелые, хлюпающие по воде шаги. А откуда здесь вода? Над нами 200 или больше метров океана. Ты что, забыл? Я же тебе объяснял. Да помню, Абуба. Ну, все не верится. Какой он океан? Спросил у Он-то в нем плескался. Да я ведь наверху не был. Только тогда, два года назад, когда числился в мусорщиках, плавал несколько раз на глубине. Везет тебе. Ты много видел в жизни. А вот я даже никогда не бывал в верхних ярусах. Не пришлось. Да уже и не придется. Фигуру людей на экране наплыли, прошествовали мимо, видимо, сбоку, и стали удаляться, демонстрируя спины, нагруженные поклажей. Знаете, кто это? Спросил Аргедас, ухмыляясь. Он был счастлив. Хадас пожал плечами. Ему было все равно. «Это преступники. Статус ноль. Преступники против порядков и законов этой маленькой, но великой страны. Это дезертиры. Они бросили свой народ в его тяжелую минуту. Знаете, куда они направляются?» Хадас промолчал, но теперь он впился взглядом в сгорбленные темные спины. Изображение сменилось. Люди снова были видны спереди из большого расстояния. На некоторое время пропал звук, но вскоре снова восстановился. «Они хотят сбежать от меня», — пояснил диктатор. «В текущий момент они в главной отводящей мусорной трубе. Время выбрали удачное. Скоро должен пойти большой поезд с отходами. Вот в этот момент они и хотят проскочить промежуточный шлюз. А может, у них даже есть ключ? Сейчас мы это проверим». Аргедас поднял трубку и потребовал кого-то к телефону. Ждать долго не пришлось, и когда позвали нужного человека, диктатор отдал необходимое распоряжение. «Статус 5 Приказываю задержать поезд с породой». А с экрана продолжал литься диалог. Видимо, наблюдение велось скрытыми светочувствительными камерами, поскольку люди пялились вокруг распахнутыми во всю ширь глазами, а когда один из них смотрел на часы, он подсвечивал себе фонарем. Что-то мусоровоз задерживается. Может, нас засекли? Хрипло предположил кто-то. Типун тебе на язык. Если бы засекли, довики уже бы давно волокли нас за ноги в разделочную. Так чего же нет поезда? Черт с ним. Доставай ключ. Пойдем через малую дверь. «Давайте шевелиться. В океане расслабимся!» Сам Оргеда спился в экран, подобный энергетическому вампиру. «Ну, что я говорил? Ключик у них правда есть. Позовите-ка сюда Гуттуза!» Вызванный вскоре появился. «Может, все-таки пошлем наги их арестовать? Статус 18?» — спросил он подобострастно. «Нет. Давай полюбуемся до конца. Смотри, у них даже снаряжение последней модели!» Люди на экране прошли уже очень много. Теперь они остановились и стали облачаться в скафандры. — Я не пойму, — решился спросить хадас Кьюм. — Это труба, в которой они находятся. Она что, ведет в океан? — ему статус 15, — приказал Аргедес. Гутуза сразу начал давать пояснение. — Это гигантское сооружение. Мы долго мучились, изобретая его. Оно поддерживается на определенной глубине специальными гигантскими воздушными кингстонами. Труба уходит от берега более чем на 20 километров. — И что, вся она висит? — удивился Кьюм. Нет, только последние километры. Это все идея великого статуса 18. Если бы не труба, мы бы выдали свое присутствие противнику, сваливая перекопанный грунт наверх. А в случае выбросов в океан у берега давно бы изменили его очертания, что снова ведет к рассекречиванию. А так сброс производится прямо в котловину Маркоколь. Ее глубина 4300 метров. По крайней мере, была до начала нашей деятельности. Я думаю, мы ее немного присыпали. — Послушайте, — внезапно стрепенулся Хадас. А как же декомпрессия? Вы говорили, труба на глубине нескольких сот метров? Или у этих людей жидко дыхательные аппараты? — Нет, статус ноль. Я таких и не слышал. Расскажите мне на досуге. У них простые газовые акваланги. — Но ведь их раздавит внешнее давление. Или нет? — растерянно спросил Хадас. Какая вам разница, пилот? — поморщился диктатор. — Ясное дело, раздавит. А декомпрессии они, видимо, слыхом не слыхивали. В наших школах не проходят ненужные повседневной жизни предметы. И вы их не остановите? Меня право развлекает ваша чувствительность. И это говорит атомный ас. На месте вашего командования я бы не доверил вам штурвал. Мы им даже поможем. Надо ведь подкормить хоров А что это? Статус 18, — поинтересовался Кьюм. Это такой местный хищник. Какой-то мутант-переродок. Не мудрено, что он появился. Мы ведь набросали в котловину кучу радиоактивной дряни. — Да и вы наверху зря не сидели. Постарались в этом направлении. Так что все мы в какой-то мере селекционеры по призванию. — Ладно, пора действовать, а то эти ребятки успеют полностью облачиться, и моим выкормышам придется портить зубки об их скафандры. «Статус 5 — Статус-5! — заорал он трубку. — Дайте полную продувку в сбросовую трубу. — Сейчас. — Срочно, я сказал! К разгрузке поезда успеете накопить. — Смотрите внимательно, — повернулся Аргедес к Хадесу. — Где вы еще такое увидите? На экране люди помогали друг другу надевать амуницию и продолжали болтать. «Ну уже кусал губу Кьюм. «Черт вас подери! Одевайтесь быстрее! Не успеете ведь!» Они не слышали его призывов. Не чувствовали накатывающегося кошмара. «Поверьте, братцы!» – говорил кто-то из них, растягивая слова. «Мне главное увидеть солнце. Один старик мне говорил, что он бы все отдал за это зрелище». «Увидишь! Увидишь скоро!» – поддакивали ему. «А знаете, парни...» Когда я раньше работал на мусоросборнике, нас перед выходом в воду, черт знает сколько часов, томили в специальной камере. Как-то она по-чудному называлась. И также поступали на обратном пути. Короче, издевались старшие статусы над нами, как хотели. Ничего, брательник, теперь им до тебя вовек не добраться. Всплывем мы наверх, а там к бережку как-нибудь доберемся. Правда? В этот момент раздался оглушающий рев, и голоса смолкли. Они успели оглянуться на звук, а когда невидимая упругая стена воткнулась в них, они просто исчезли, так быстро их сдуло. Аргедас включил перемотку и прокрутил изображение на самой малой скорости. Но и тут зрители не увидели ничего нового. Просто стояли люди, открыв рот от удивления и испуга, а потом снова исчезли. — Жалко, в море у меня нет наблюдателей, — разочарованно констатировал сам Аргедас и отключил экран.